Глава 22. Шаттл Барбаросса. Надирная точка. Система Роман. Федеративное содружество. 1 марта 3058 года. Взглянув на лицо друга с тем же вниманием, с каким он только что изучал объёмную высвечивающуюся на навигационном столом карту, Виктор не мог держать улыбку. Положение было крайне тяжёлым. но какое-то безудержное веселье не оставляло его. Он вновь видит Кая Алларда Ляо, вот источник радости. Кая сидел напротив принца, они устроились в его каюте в рабочем уголке. На первый взгляд все такой же, как и шесть лет назад, добродушный, улыбчивый, однако если вглядеться, друг заметно изменился, посерьезнел. Прежде у Кая был слегка наивный вид, и он не мог надолго сдержать улыбку. Теперь не то. Видны и его, у Катали крутые горки. 6 лет прошло, подумать только 6 лет. За это время им случалось встречаться, но всё на бегу, у каждого куча забот. А вот, например, на Арк-Рояле утром встретились к полудню разлетелись. Это было 2 года назад. Конечно, время не красит человека. Сразу после сражения на Элайне у Кая появился шрам на левой щеке. Теперь после аркрояла на лбу залегли морщины. Но это пустяки. Кай по-прежнему хоть куда. Рельефна выделяется мускулатура. Заметно раскосые глаза, желтоватый оттенок кожи, чёрные волосы подсказывали, что его предки были выходцами из Азии. Правда, европейскими были вытянутая овау лица, серые глаза. В них светился всё ум. А время безжалостно вздохнул Виктор. а вслух добавил, «Ничего не поделаешь». Кай отвел взгляд от географической карты, глянул на друга. «Ты о чем? Насчет возможного решения, с помощью которого мы обрубим крылья этим соколом?» «Нет, я пытался внутренне сформулировать, каким ты теперь стал. В чем изменился?» «Я? Изменился?» Принц-архонт федеративного содружества вздохнул и покивал. «Ты выглядишь счастливым. В первый раз за долгие годы, что мы знакомы, ты по-настоящему доволен». Кай зарделся. На его губах мелькнула улыбка. «Ты прав. Это совсем не значит, что прежде я испытывал жуткие страдания, однако тогда все было совсем по-другому. Я ощущал неловкость перед родителями. Их авторитет и слава давили на меня. Я постоянно был на стороже». Как же на меня надеялись, уверяли, что я непременно должен быть достоин их. Как раз отец и мать менее всего задумывались об этом. Их, в общем-то, мало волновало, буду ли я всегда на высоте, не промотаю ли наследство, как в конце концов люди отзовутся обо мне. С их стороны я никогда не ощущал психологического прессинга. Это совсем не значит, что им было безразлично моё будущее, но они Я бы так сказал. Они верили в меня, потому, наверное, и берегли. Но вот окружающие, Виктор Виллерс смеялся. Тем более, что ты по их мнению должен был соответствовать выдуманной легенде, канонизированному образу. Точник и наука. Знаешь, в чём трудность? Проблема моя по существу пустяковая. Это только в моих глазах она приобрела такую остроту. Так мне кажется. Однако поговорить об этом было практически не с кем. Меня просто не понимали. Кивали, если я начинал разговор, хлопали по плечу, а в глазах пустота. Эх ты, принц, с жиру бесишься. Только с тобой оказалось просто и легко. Конечно, сыну Хэнса Дэвиона и Мелиссы Штайнер оказалось под силу понять меня. Пусть даже у тебя всё складывалось совсем иначе. «Я попал в другую ситуацию», — ответил Виктор и нахмурился. «Твои родители с самого начала гордились тобой. Они позволили тебе поискать свой путь в жизни. Я же с рождения оказался накрепко привязан к семейному бизнесу, являясь, так сказать, неотъемлемой его частью, продолжателем великого дела и тому подобное. Я с малых лет был повязан этими условностями. Каким бы я ни был, я не был. Мне всё равно предназначано править огромным государством. Вследствие этого отец заранее определил то, что я должен был знать и что мне было ни к чему или просто вредно. Не я выбирал, не я сам испытывал себя. Меня просто натаскивали. Помню, несколько раз я пытался вырваться из этой клетки, тогда отец серьёзно поговорил со мной. Объяснил, так сказать, популярно, К чему может привести подобное прыть? Ну, тебе знаком этот набор. Ты не принадлежишь себе, у тебя особая судьба, заботы миллиардов людей лягут на твои плечи. Их можно понять, у них не было выбора, не то что у моих родителей, Кай потёр подбородок. Мы из Дейры решили воспользоваться их методом. Она уже отлично потрудилась и родила Дэвида. Виктор улыбнулся. Надеюсь как-нибудь встретиться с ним. Да и Расна снова беременна. В самом деле? Кай усмехнулся. Ты же и так знаешь. Конечно. Теперь Виктор почувствовал неловкость, несколько глуповато улыбнулся. Я не отдавал приказ моим людям собирать сведения, но сам понимаешь, предстоящее рождение возможного наследника объединения Святой Ева дело государственной важности. Кай покивал. «Я понимаю, однако никакие меры безопасности не спасли мою мать. Об этом я тоже не раз говорил Дейре». Он встал и, перехватываясь руками за протянутые тросы, направился к серванту, где выдавил из герметически закрытого графина в такой же бокал немного сока на ранжи. Потянул из особой трубочки, глотнул, повеселел. Ты погляди, и лимон добавили. Как раз по моему вкусу. Поблагодари Джерри Крэнстона, это его работа. Кай кивнул. Понятно. Это смешно, но мне кажется, что мы с ним уже встречались. Только я никак не могу припомнить где. В сорок шестом он писал дипломную работу в военной академии в Новом Авалоне. Может там? Вполне возможно. Кай указал бокалом на голографическую карту. Но вернёмся к нашим баранам. Размышляя над общей картиной, невольно приходишь к выводу, что соколы подозрительно глубоко проникли в пространство Содружества. Возможно, их расчёт строится на том, что ты не можешь ничего предпринять, пока не получишь официального приглашения от Катрин. Этого мне никогда не дождаться. Катерина никогда не соизволит сделать заявление такого рода. Нонди Штайнер, начавали хаотичные перемещения войск, пытаясь хотя бы в какой-то мере перекрыть пути соколом и свести опасность к минимуму. Классическая задача каким образом защитить всё, что имеет для вас ценность. Атакующие имеют возможность выбирать цели, их куда больше, чем ты можешь прикрыть. Кай сделал ещё один глоток. Кланы всегда имели преимущество в этом отношении. Инициатива находилась в их руках. Исключая тот момент, когда мы сами ударили по той от кроссу и тениенте. Это для них была большая неожиданность, ответил Виктор. Я не вижу иной возможности, кроме как повторить подобные ходы и ударить в самое сердце кланов. Я понимаю, что пока о такой операции можно только мечтать, однако сама идея очень привлекательна. Может быть, именно об этом Фогт хочет поговорить с нами. Ты так считаешь? Герцк Святой Ива поставил кубок в специальный держатель. Ты, хасиры и я, все мы прошли совместную тренировку на Аутриче в ту пору, когда правитель Государств внутренней сферы осознали наконец, что в одиночку перед кланами не устоишь. Кончилась та эпоха, когда каждый был сам за себя. Пришли новые времена. Меня в упору поразило, что Хасира, например, может быть интересен просто как человек. Что он прекрасный парень, с ним можно спокойно пойти в разведку. Затем до меня дошли известия, что между кланами Нефритового Сокола и Волка разразилась война. Правда, это были не более чем слухи. Однако, если эти вести соответствуют истине, то становится ясно: между родами наметился кардинальный разлом. Это означает, что обстановка может резко измениться в нашу пользу, и твоя мысль получит развитие. «Может быть и так, Кай», — ответил Виктор. В этот момент в дверь постучали. Принц сказал, «Входите». В комнату вошёл Джерри Крэнстон, рядом с ним шла женщина, одетая в алый форменный комбинезон Комстара. Тёмные круги под глазами Зеленоватый налёт на коже сразу подсказали Виктору, что межпланетный аппарат, на котором посланница Комстара добиралась до звёздного прыгуна, всё время шёл со значительно повышенным ускорением. Видимо, ей было приказано обязательно успеть повидаться с Виктором, пока Барбаросса не совершил звёздный прыжок. Более того, то обстоятельство, что новость не передали по межзвёздной связи, насторожило его. Он не ждал ничего хорошего от подобной спешки. Гостья поклонилась. Прошу простить за вторжение, ваше высочество. Я Регент Регин Уитман. Добро пожаловать, Регент. Садитесь, пожалуйста, ответил Виктор и кивнул Каю в сторону графина, стоявшего в серванте. Не желаете что-нибудь выпить? Да, с большим удовольствием, ответила Уитман. Кай подал ей фужер с соком. Она отпила чуть ли не половину и, заметив, что все внимательно наблюдают за ней, покраснела. Ещё раз, простите. Не беспокойтесь. Вы привезли мне голубой диск? Нет. У меня личное послание от регента по военным вопросам. Только текст из рук в руки. Всё должно быть сделано, чтобы письмо вовремя попало к вам. Представительнца Комстара перевёл дыхание. Мы потеряли связь с стерой. Что? Виктор взглянул на Кая, потом на Джерри. Те тоже остолбенили, лица у обоих вытянулись. Неужели рейд в направлении Иранского содружества был только отвлекающим манёвром? Вслух Виктор спросил. Неужели Клана атаковали Терро? Нет, сер. Простите ваше высочество. Она судорожно перехватила фужер другой рукой. Согласно предварительным сообщениям, доставленным из лиги свободных миров, как из открытых, так и из закрытых источников. Это связано со словом Блейка. Они давно заявляли, что Терра находится в руках светотатцев, и они скоро освободят её. Они атаковали Терру в последний день февраля, то есть вчера. Этот день имеет особое значение. Прежде всего, это 276-я годовщина с того дня, когда Джиром Блейк взял террор под свой контроль. Раскольники давно объявили этот день священным. Мол, в этот день они явят свою мощь. По видимому, мракобесы решили осуществить свой замысел. А Виктор, скрывая растерянность, кивнул. Это была из неожиданности неожиданность. Хуже трудно придумать. Террор и в самом деле обладал неким сакральным смыслом. Это была прородия человечества. Именно отсюда Homo sapiens начал распространяться по галактике. Сам принц никогда не бывал на древней родине, однако значение Комстара как связующий и в какой-то мере сплачивающий весь род людской силы было очевидно. Сеть межзвёздной связи обеспечивала единство и независимость всех и каждого. Вот почему так рвались сюда кланы. Защита Терры являлось долгом всех государств внутренней сферы. Еще страшнее, если сердце великой и разветвленной организации окажется в руках реакционеров, суровых ригористов, для которых буква куда важнее смысла. Эти мракобесы уже грозились накинуть петлю на шеи еретиков. Чем это грозило всей внутренней сфере, объяснять не надо. Более того, по некоторым данным, Секта слова Блейка пыталась вступить в контакт с кланами и договориться с ними о совместном управлении всеми освоенными мирами. Регент по военным вопросам полагает, что нам следует лететь к Террии. Наши из кадра загружена двумя полностью сформированными полками боевых роботов со всеми приданными к ним частям: артиллерией, пехотными подразделениями. В трюмах наших кораблей размещен полк истребителей аэрокосмической авиации. Полетное время до Терры меньше, чем до Такайда. Все это принц говорил, обращаясь скорее к Каю, чем к посланнице Фохта. Аллард Ляу немного поразмыслив кивнул. Регент Регина Уитмен благодарно улыбнулась. Цвет ее лица приобрел нормальный оттенок. Регент по военным вопросам Просил меня передать вам благодарность за ваше предложение. Однако он заявил, что это не так уж необходимо. Потеря Терра, конечно, весьма печальное событие, но это меньше из двух зол, угрожающих внутренней сфере. Виктор в раздумье покачал головой, потом спросил: если мы в спешном порядке не займёмся больше из этих двух бед, слово Блейка не сможет отстоять Терро от наступления кланов. Вы отлично уловили мысль Анастасиуса Фохта, сказала Уитман и жестом попросила Кая налететь ещё. Если сообщение Стерры соответствует истине, мне приказано сопровождать вас в путешествии на Такайда. По пути я должен изучить состояние дел на тех мирах, где ваши اسکадры будут делать остановки. По прибытии на место Мне предписано представить подробный отчёт. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Джерри, пусть регентту найдут подходящую каюту. Будет исполнено ваше высочество. Регент Уитмен, прошу вас. В этот момент Кай поднял руку. Один вопрос, если позволите. Пожалуйста, герцог Кауртлео. Меня интересует судьба примаса. Где она была во время атаки? Уитмэнд чуть сгорбилась. «На Терри, на острове Хилтон-Хэт, где расположена наша главная штаб-квартира». Гостья сделала паузу, потом совсем тихо добавила. «У нас нет никаких известий, должно быть, она погибла».